Довольно Афрося услужливостью, но отчего только сам он не вышел ее встретить, думает она и собирается при встрече пожурить милого. Вошли в крепость, везде солдаты, встретил их какой-то капитан и сделал распоряжение о размещении их всех, а Алеши все-таки нет. Удивляется Афрося и спрашивает на большего, где Алеша, здоров ли он? но на больше не ответил, а как будто изумился. По входе в длинное узкое и низкое здание Афросю отделили от брата и слуг. Их повели вниз по лестнице, а ее в особое помещение из одной комнаты, где были приготовлены постель, умывальник и все белье, нужное для беременной женщины. Но на всем этом лежал странный форменный оттенок. Напрасно Афрося приставала ко всем с расспросами, куда ее привезли, отчего нет царевича, не болен ли он. Напрасно просила и грозила гневом будущего государя за такое с ней обращение. Ее никто не слушал, не ответили даже и того, что ее Алеша более уже не наследник. Наконец, когда перенесли все ее пожитки и когда за захлопнувшейся дверью щелкнул замок, Она поняла, что ее привезли не к барину Вяземскому и не во дворе царевича, а в тюрьму. С отчаянием Афрося бросилась к запертой двери, стучала в нее изо всей силы кулаками, кричала, что будет жаловаться, что верно ее заперли ошибкою вместо какой-нибудь другой женщины. Ответа не было. Только гулко отдавались шаги часового по безлюдному коридору. Утомившись порывистыми движениями, Афрося упала на постель и зарыдала с досады на дерзость солдат, на глупость начальника, заперевших ее даже без спроса, кто она. Афрося рыдала долго, несколько часов, вплоть до того времени, когда у дверей ее вновь щелкнул замок, и в полуотворенных дверях показался знакомый человек — Петр Андреевич Толстой. Голубчик мой, Петр Андреевич, меня заперли сюда, обознавшись за другую какую-то. Освободи ты меня, накажи этих грубиянов, да оповести моего Алешу, что я к нему приехала. Забросала жалобами и просьбами Афрося, обнимая старого знакомого, и не замечая, что теперь перед ней не неапольский Петр Андреевич, а совсем другой человек. Тот был ласковый, услужливый сладкими речами прямо залезал в душу, а этот холодный, точно словно и незнакомый. «Запер тебя, Фросине Федоровна, господин комендант, не ошибкой, а по именному приказу государя, и вывести отсюда я не смею», холодно и уклончиво отвечал граф. «Как по приказу государя? За что? Где мой Алёша? «Разве прощенных казнят?» — растерянно спросила Афрося. «Алексей Петрович живет на свободе. Его не казнят. А государь хочет только знать, зачем он бежал, кто ему в этом деле пособниками были и что он делал там у цесаря. Будет и тебя допрашивать, государь. Так вот, помня твою милость к себе, я и пришел тебе посоветовать». Когда будешь на допросе у государя, так ничего не утаивай ни о письмах царевича, ни о жалобах его на отца. Чем больше будешь говорить на него, тем для него и для тебя будет лучше. Сошлют тогда вас обоих, и будете вы жить припеваючи в отчине. А будешь покрывать да утаивать, так чего доброго побываешь и на виске». «А когда будет допрашивать?» — испугалась Афрося. Да подлинно не знаю, а полагаю, что завтра. Государь не любит никакого дела откладывать. Но ни на другой, ни в следующие дни допросов не могло состояться. От волнений, тревог и испуга личного царского розыска Афрося тотчас же по выходе Петра Андреевича почувствовала себя дурно, стала страдать, а через несколько дней и разрешилась». Несколько дней пролежала Афрося в крепостных казематах между жизнью и смертью и встала только в половине мая, благодаря крепкому организму и тщательному докторскому лечению. Между тем, время не терялось даром. Оставив Афросю лежать в родильной горячке в душных казематах Петропавловской крепости, государь лично допрашивал с висками служителей царевича, бывших с ним в цесарских владениях — Петра Мейера и Якова Носова, подьячего Петра Судакова и брата Афроси Ивана Федорова. Допросы производились приличные, с приличными же ударами кнутом, кому было дано десять, кому пятнадцать ударов, но никакого ясного результата не получилось. Все они показали одно и то же — что поехали с царевичем, не только совершенно не подозревая намерения побега, но даже объясняя таинственность поездки приказанием государя, что во время пребывания в Оренбурге царевич действительно получал какие-то письма от генерала Роста, но от кого были те письма, они не знали и не знают. Так как показания оказывались справедливыми до очевидности, были согласны с заявлениями царевича и были удостоверены самим Петром Андреевичем, то и оставили их всех четырех в покое, вплоть до решения правительствующего Сената, который впоследствии, в двадцатых числах июля, определил «сослать их в Сибирь с запиской в пристойную службу и для того, что здесь им быть неприлично».